Голова 12. Личное оружие. Обычно я следовал мудрому правилу: приходить на тренировку с ясной головой и в душевном равновесии. Но сегодня это был невозможный для меня трюк. Я был в ярости. Но от мини-тренировку не мог, потому что это была тренировка духа. В мире людей я мог быть супергероем, но в мире избранников духа всё ещё оставался сопливым пацаном. Частично мне помогал опыт прошлой жизни, частично удача, частично то, что мой дух сам по себе был очень силён. Но рассчитывать на это вечно нельзя. Мне было необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться, чтобы стать по-настоящему сильным, без всяких если и но. Теперь, когда у меня за спиной не стоит гигантская машина закона, моя война перешла в другую плоскость, где я либо тот, кто убивает, либо тот, кого убили. Отлично выглядите, буркнул я, увидев в зале учителя Дулуна. У него была перевязана голова. Благодарю, кивнул тот. Я так понимаю, вы догнали Юшенька? Делун чуть заметно поморщился, и без слов было ясно, что догнал. Только вряд ли эта досадная подробность остановила блондина психопата дольше, чем на мгновение. Не будем тратить времени, предназначенного для твоего обучения, на обсуждение не относящихся к нему вещей, сказал Делун и уселся на пол. Ты принёс всё, что я просил. Так точно, господин учитель. Я уселся напротив, разложил между нами несколько фишек, на которых вырезал нужные иероглифы. И меч. Меч господина Нианзу, тот самый, которым он убил себя и который после этого отдал мне Юн. С таким выражением, будто этот жест означал что-то особенное. Покажи потребовал учитель. Я не стал переспрашивать. Показать я мог с этим набором только одно. Взял фишку, зажал в правой руке, закрыл глаза. После первого раза дальше любая техника давалась всё проще и проще. Я будто бы запоминал то ментальное усилие, с которым она выполнялась, и быстро его воспроизводил. Сегодня я не видел дракона. Просто почувствовал, как некая сила протекла сквозь меня с права налево. Открыл глаза и разжал левый кулак. На ладони лежала целая невредимая фишка. Вот, возьмите оберег, сказал я, протянув фишку учителю. Мало ли когда пригодится. Улыбнувшись, Дэлон взял фишку и, повертя ее между пальцами, спрятал где-то в складках одежды. Прекрасно. Сказал он. Поздравляю. Ты овладел техникой зеркала зла. Теперь придется выделять время на ее совершенство не. Я напрягся, приготовившись к удару. Но Делун вдруг рассмеялся. Нет, Лей. Я не стану бить ни тебя, ни себя в зависимости от того, как успешно ты будешь применять технику. Задача учителя. сводится к помощи в раскрытии техники, а дальнейшее её оттачивание уже задача ученика. Тот путь, который ты выбрал, таит множество опасностей, и у тебя будет множество возможностей отработать технику зеркала зла. И какой же путь я выбрал? заинтересовался я. Путей не так уж много, и каждый избранник дух однажды совершает свой выбор. Ты свой сделал. Возможно, ещё до рождения. Я увидел тебя уже идущим по этому пути. Попроси, пожалуйста, попросил я. Сделайте скидку на моё образование. Я всё-таки и школы Цюань, университетов не заканчивал. Дэлун пожал плечами. Кто-то выбирает путь воина, кто-то путь монаха, некоторым подходит путь правителя или путь убийцы. Ты же твёрдо стоишь на пути защитника. Защитника? Это что? Быть телохранителем Юно моё постоянное карьерное предписание, что ли? Я этого не говорил, Лей. Ты, возможно, ещё не осознаёшь себя, но всё впереди. Так уж сложилось, что ты пришёл в этот мир, чтобы защищать. И если порой ты бежишь от этого, ты лишь подтверждаешь мои слова. Плох тот человек, который ни разу не сомневался в избранном пути. Ибо лишь из сомнений рождается уверенность. Блеск, очередной афоризм. Будь мне сейчас действительно столько лет, насколько выгляжу, наверное, слушал бы, раскрыв рот, впитывая мудрость каждой клеточкой своего тела. Но я взрослый, лишь с досадой складывал информацию куда-то в дальний ящик памяти. Жизнь научила меня ничего не забывать, но она же научила и не проникаться высокопарными речами. Именно поэтому я не повёлся на разглагольствония Кузнецова тогда, когда он решил мне открыться. Учитель, видимо, сообразил, что семена его красноречия падают на сухую не распаханную почву, и сменил пластинку. Заговорил коротко и конкретно. В зависимости от избранного пути Одни техники будут тебе доступны, другими ты не сможешь владеть никогда. Задача учителя разглядеть путь и помочь ученику, не тратить время на техники, которые он не сможет освоить. Полагаю, не нужно предупреждать, что не стоит никому открывать информацию о своём пути. Не нужно, подтвердил я. Если этот самый путь позволяет предположить, Какие техники мне доступны, а какие нет? То это точная информация не для чужих ушей. Ты выглядишь раздражённым, Лэй, заметил Делун. Что случилось? Что мешает тебе сосредоточиться на тренировке? А бывают техники невидимости, спросил я вместо ответа. Или что-то подобное? Делун кивнул. Безусловно. И Как у мушепутяни присуще. Пути, пути убийца? Этого я тебе сказать не могу. Я закрыл глаза и помассировал веки. Так что тебя тревожит? Повторил вопрос Дулон. Некомпетентность и идиотизм, проворчал я. Утром заезжал к следователю, который занимается убийством Гана. И что бы вы думали? Вроде убийство пропало из хранилища улик. Причем, ладно бы просто пропала, но все это падается так, будто иначе и быть не могло. На меня смотрит, как на идиота. Какого чёрта? Если кто-то из клановых шишек избранных духом пришел и забрал Улику, так чего дальше ломать комедию, закрывать и дело и горену все синим пламенем? Улика это меч? Уточнил Далун. Хм-хм. Кажется, тот самый, которого убили вы же. Кажется, понимаете? Я хотел его смотреть, чтобы убедиться наверняка. А его нет. Так же как и тогда. Но тогда его, допустим, забрал Нянзу. А теперь куда он делся? Не думаю, чтобы Нянзу забирал меч. Мягко возразил Делун. Ну здорово. А я думаю, к работу мне такая думать была. Непонятно закончил я. Этот меч личное оружие избранного духом, сказал Делун. с таким выражением, как будто это все объясняло. Вот исследователь то же самое говорит. Кивнул я. И что? У меня тоже есть личное оружие. Я подумал о палке выжжа и о пистолете. Именно в такой последовательности. Однако оно, слава богу, никуда не исчезает. Делум покачал головой. У тебя нет личного оружия, Лей. Пока. И именно сегодня мы начнем решать эту проблему. Возьми ко меч. Что ты можешь о нём сказать? Я поднял с пола меч. Что я мог о нём сказать? Я помнил, как он торчал из груди Нянзу, как я смотрел на него и понимал: всё, это конец. Битва проиграна вчистую. "Лэй", окликнул учитель. Я посмотрел на него. "Ну, я не специалист по холодным оружиям. Если вы ждёте от меня чего-нибудь вроде эпоха какая-то, работа мастера какого-то Увы, мимо. Я жду вовсе не этого. А чего же? А смотри рукоятку. Я послушно смотрел. Взгляд зацепился за навершие, на котором был выгравирован и подведён белой краской иероглиф. Тигр. Я показал учителю иероглиф. Дух Нянзу был белый тигр. Не совсем правильно говорить так, возразил учитель. Нянзу хотел видеть своим духом белого тигра. Не только дух влияет на человека, но и человек влияет на духа. Белый тигр это результат единения человека и духа. Ясно? кивнул я. То есть, для простоты, духом Нянзу был белый тигр, верно? Учитель наградил меня очередным печальнымзором и, видимо, мысленно сделал ещё одну скидку на моё убогое образование. Пожалуй, вздохнул он. Этот меч, личное оружие Нянзу. Ты помнишь, как он появился у него в руках? Подумав, я покачал головой. Это меня ещё тогда поразило. Пока мы дрались с Нянзу, он не использовал никакого оружия. Лишь когда уже проиграл, достал меч. Откуда? Я не видел ни ножен ни собственного меча, хотя дрались мы долго и отчаянно. Какой смысл носить оружие, если не используешь его? Какой смысл прятать оружие? Не он ведь мог подождать, пока я подойду к нему и ударить из-под тишка? Но он предпочёл покончить с собой. Большая загадка, что таскал на душе этот человек. Что руководило его поступками на самом деле? Но помимо большой были ещё и малые загадки. Например, откуда всё-таки взялся этот чёртов меч? Нет, я этого не видел. Я правда отвернулся, когда он его доставал, но сказать по правде, Нянцу попросту нет куда было его взять. Разве ж то? Эта мысль пронзила меня только сейчас. Разве что меч уже был в помещении? Может быть рядом с тем креслом, в которое я бросил ньянзу? Невероятное стечение обстоятельств. Но все же не это, Лей. Делун с улыбкой покачал головой. Ты думаешь совершенно не в ту сторону. Меч был у ньянзу. Это личное оружие, понимаешь? Оно отличается от обычного тем, что хранится у духа. Его не защетит ни один металло-детектор. не обнаружит ни один обыск. Личное оружие привязано к избраннику. Оно само по себе хранит в себе частицу духа владельца. Никто другой не сможет завладеть им. Как только владелец захочет, его оружие окажется у него, пусть даже находится на другом конце земли. Мгновение, и хозяин держит его в руках. Именно так и сейчас меч, о котором ты говорил. твоя так называемая улика. И именно так он исчезал дважды. Я молча смотрел на Далуна, а тот вдруг перестал улыбаться, заговорил жёще. В первый раз меч остался в теле твоего учителя, потому что Нянзу не знал, кто твой дух. Меч принадлежал избранному, ты, избранный. И этого хватило бы, чтобы обвинить в убийстве тебя. Но неанцу что-то помешало. Я вспомнил внезапное появление Юна на балконе. А во второй раз меч исчез не сразу, потому что это было посланием тебе, Лей, знаком. Я иду за тобой, а ты даже не знаешь, кто я. И теперь этот меч снова у владельца. Разрази меня громом, учитель! Не сдержался я. Да от вас одного больше пользы, чем от всего этого следственного отдела. Неужели следок не мог мне все это объяснить? Видимо, он не мог себе представить, что есть избранник духа, который не знает таких простых вещей. Отозвался Далун. Мое упущение виноват. Своя правда, не могу сказать лишь то, что я слишком поздно взялся за твое образование. А упущенное время не вернешь. Можно лишь постараться бежать быстрее. И сегодня ты начнёшь приручать оружие. Ты победил Нианзу, и тем самым он позволил тебе завладеть его мечом. Теперь этот меч твой. Надо только объяснить это ему, до да научить тебя им пользоваться. Закрой глаза, сделай то, что делаешь обычно. Объясни этому мечу, кто его хозяин. Я закрыл глаза. Тьма? Привычная тьма. А в темноте передо мною знакомый белый тигр стоит, лупит себя хвостом по бокам. Ты мой, ты будешь мне подчиняться. Тигр зарычал, прыгнул. Я сделал простое ментальное усилие, и тигр в прыжке сбил дракон. Здесь на моей территории дракон был гораздо крупнее тигра. Драка вышла жестокой, но короткой. Израненный тигр рычит, полз. А дракон расПРял крылья, защищая меня. Достаточно, сказал я, и дракон удалился мне за спину. А я шагнул к тигру. Ты мой. Принадлежишь мне. Служишь мне. Тигр с трудом поднялся на трясущиеся лапы и наклонил голову. Я открыл глаза. Осмотри рукоять, велел учитель. Я смотрел На навершии изменился иероглиф. Теперь там было написано дракон.